Глава седьмая. Гарет. Одиннадцать тридцать утра. Горет, можно тебя на минуточку? В дверь просунулась седая голова Мерлина с удивительно ясными голубыми глазами на дубленом ветрами мощинистом лице. Пожалуй, он один сохранял спокойствие. в этот полный тревоги день. «Конечно», — ответила Гарри, забежавшая к себе в комнату, чтобы холодным лимонадом промочить уставшее от бесконечных телефонных разговоров горло. «Могу я воспользоваться твоим компьютером? Мне надо написать статью, которую я должен непременно сегодня отослать. По крайней мере, я с пользой проведу время. Жанин посоветовала мне обратиться к тебе». «Чертовски привлекательная женщина» — это Жанин. Глядя на нее, я начинаю подумывать об оседлой жизни. «Мерлин, дорогой!» — воскликнула, смеясь, Гарет, «Неужели ты решил остепениться?» «А почему бы и нет?» «Мне вовсе не светит перспектива закончить свои дни в одиночестве. Я уже давно подумываю над этим, просто раньше мне не попадалась подходящая женщина». — Ну что же, может, она как раз то, что тебе нужно, — сказала Гарриет. — Я не возражаю, чтобы ты поработал на моем компьютере, но вряд ли тебя оставят в покое. Мама бродит по всему дому. Мне бы не хотелось вступать с ней в разговоры. Похоже, что из моей затеи ничего не выйдет. Не расстраивайся, мы что-нибудь придумаем. Знаешь что, ты можешь... «Поработать в комнате для шитья в мансарде. Туда заходит только мама, когда ей надо что-нибудь шить, но сегодня не самый подходящий для этого день, и там она тебя не побеспокоит. Подожди минуточку, я отключу компьютер, и мы принесем его туда». Стараясь не шуметь, они прошли по коридору и поднялись в мансарду, В комнате было душно, и Гарриет распахнула большое, выходящее прямо в небо окно. Комната наполнилась ароматом цветов и щебетом птиц. «Какой сегодня чудесный день!» — сказала Гарриет, глядя в безоблачное голубое небо. «И как все ужасно плохо!» «Было бы еще хуже, если бы шел дождь!» — заметил Мерлин. «Можно я переставлю швейную машинку, чтобы освободить этот стол?» «Конечно, садись и работай!» Мерлин сел за стол и включил компьютер. «Хорошая вещица», — сказал он, улыбаясь счастливой улыбкой. «Скажу тебе прямо, что с ним моя жизнь стала совсем другой. Я хотел взять с собой свой компьютер, но решил, что у меня не будет времени поработать». Черт возьми, никогда не знаешь, что тебя ожидает. Спасибо тебе, Гарри, что выручила меня. Я здесь поработаю и не буду болтаться у всех под ногами. Ужасно не люблю доставлять людям лишнее беспокойство, чего нельзя сказать о твоей сестрице. Она ведет себя очень глупо, если хочешь знать мое мнение на этот счет. — Ради бога, Мерлин, с ней должно быть случилось что-то ужасное, — бедняжка крес «О, Господи, Мерлин, посмотри, здесь ее платье. Я совсем забыла, что она повесила его сюда. Такое чудесное платье. Нет, ты только посмотри на него!» Она подошла к вешалке, на которой вот уже две недели висело подвенечное платье Крисиды и нежно погладила его, словно это была сама ее сестра, нуждающаяся в утешении. Гарриет внезапно почувствовала, что ей не хватает воздуха, в голове зашумело, и она ухватилась за ткань, в которую было завернуто платье. Ткань медленно сползла, и она увидела, что это было не подвенечное платье Крессиды, а старое бальное платье ее матери. Подвенечное платье исчезло вместе с невестой.